Лилит. Они смотрят непристально, они ни во что не вглядываются, словно все вещи цветущего оркестр мира не имеют для них большого значения. Мир цветет и колышится, течет и искрится, переменчивый и зыбкий, как морская вода. Вода же пляшет и бежит во все стороны, оставаясь на том же месте и не поймаешь взглядом. А если будешь долго смотреть, и сама станешь водою, светлой верху, темной в глубинах. Они смотрят на воду, они сидят у воды. Они сами — вода. Эти женщины — начала века. Ундины, наяды, глубокие омоты, двуногие воронки, венериные мухоловки сырые и пышные, в платьях, подобных пене в полете, высоко подколов волнистые волосы цвета ночи или цвета песков, или цвета старого золота, укрыв лица кисеей, чтобы загар не пристал к сливочной коже. Они сидят на морском берегу, на всех морских берегах нескончаемой, прерывистой, белой полосой, Словно рассыпали соль и размазали легкой рукой вдоль полосы прибоя. Они сидят, они лежат, бескостные, струящиеся, охотно слабые. Чудное розовое. Непропеченное тесто с цукатами родинок. Тронь пальцем, останется ямка. Тронуть их страшно, очень хочется, но страшно. А вдруг, если нажмешь посильней, ухватишь покрепче это бело-розовое, пухло-податливое, влажно-рассыпчатое. Оно, ах, и растечется, уйдет волной и пеной назад, в море, откуда пришло. Вот и ученый доктор Жук, строгий, знающий, в очках, в сюртуке и галстуке. Тревожно пишет в своей научной книге «Мать и дитя. Гигиена женщины», изданной в 1906 году, что многие не понимают, не учитывают хрупкости женского здоровья, особых требований, налагаемых природой на нежную, на рассыпчатую. «Есть такой обычай, — волнуется доктор Жук, — есть опасный обычай, — Сразу из-под венца вести молодую женщину в свадебное путешествие. И особенно норовят в Италию. Тяготы же путешествия, необходимость в частом передвижении, перемещение с места на место могут губительно сказаться на женском здоровье. А почему? Потому что молодой супруг с вполне простительной для медового месяца порывистостью Иной раз предается страсти в утреннее или дневное время, то есть тогда, когда уже нужно собираться и ехать дальше. Женщине же после соития необходимо по крайней мере 6 часов отдыха, желательно в затемненной комнате и при полнейшем покое. В противном случае она не успевает восстановить силы, оправиться после потрясения. Напугав доктор жук, откланивается и вновь скрывается в тиши кабинета. Растирая усталые глаза, вновь садится разрабатывать научные бандажи для промежностей, гигиенические лифы для молочных желез, хомуты и шлии для тазовых костей. Ловить решетом воду, но воду не поймаешь, не ухватишь, всегда протечет, утечет, процветет на морских берегах. Вот они сидят и колышутся. Русалки, россиянки. Рассеянно слушают, как колышется внутри них их собственное, внутреннее море. Рассеянно смотрят синими и зелеными глазами в зеленый и синий, бегучий и плачущий на ветру, внешний простор. Белые водовороты тел увенчаны шляпами, каждая как клумба, как сад как взбегающий на гору город. Легкие, пышные цветники, трехъярусные колеса, взбитый белок, пышно-складчатые и не спадающие, закрывающие пол лица, закрывающие лохнецкий изгиб белой шеи, в парусах и розах, в шорохе стекляруса, черные мусы, сиреневые водопады, палаццо, Колонады, гаремы, терема, башни и облака, населенные всеми пернатыми, от страуса, не умеющего летать, до ангела, живущего только полетом. Они смотрят, но не всматриваются. Они прикрыли глаза кисеей и вуалями. На что им мир? Он уже пойман, уловлен, водружен на голову. Женщина начала века несет весь мир на голове. Весь мир мечты на проволочном каркасе, обмотанном муслином. Ей не тяжело, доктор Жук, ведь это только мираж. Работайте себе спокойно. Вычерчивайте на вощеной бумаге конструкции бандажей. Все равно скоро все рухнет, сгорит в пожаре. Они смотрят со старых черно-белых фотографий. С той стороны времени. Приветливо и непристально. Они стоят чуть поодаль друг от друга, мешают поля шляп. На одной шляпе сирень, на другой крыло райской птицы. А это захотело пришпилить целый корабль. Я цвету, я летаю, я сейчас уплыву. Светит белое солнце. Резную тень бросают черные деревья. Приоткрыты ротики, зубастые моллюски. Затерянные глаза любуются сами собой. Скоро, скоро мировая война. Всех сырых и нежных перемелют на рыбную муку. Перламутровую чешую смоют в море шлангом. Островами по водам уплывут шляпы вертограды и обморочных пациенток доктора Жука затопчут на военных дорогах. А может быть, это они его затопчут? Какая-нибудь Сонька-комиссарша, эскадронная шкура, в кожаной куртке с мужского плеча, в короткой юбчонке из барской портьеры, в фуражке с лакированным козырьком на стриженном затылке, покажет гражданину Жуку близорукому буржуазному спецу, кузькину мать, где-нибудь в киевской кукурузе. Пых, синий дымок, и нет жука. А золотые его очки, наверное, с гоготом будут надевать на реквизированную кобылу. Время пыльных дорог, телег, костров, вшей, солдат. Волосы стрижем коротко, моем быстро передвигаемся перебежками. Рыхлые, пухлые, слепые, трепещите. Еда — роскошь, сон — прихоть. Плоть суха и жилиста. Лучшее тело, как у солдата или балерины. Юношей убили по всей Европе. Шесть часов полагающегося отдыха что-то затянулись. Никто не придет. Что ж, Из затемненной комнаты выходит преображенная женщина. Женщина-мальчик. Тонкая, как игла. бедра долой. Грудь в корзину истории. Стыдно иметь талию. Талия спускается вниз. Почти к коленям. От былой пышности, как привет, как письмо, как дальнее эхо. остается лишь бант или роза. На маленькой головке Словно на память о фронтовой канонаде. Скупая шляпка-грибок. Копия немецкой каски. Пустой перевернутый походный котелок. Нет каши. Съели. Шляпа-каска глубоко надвинута на глаза. Не смотри, не всматривайся, не заглядывай. Ничего не прочтешь. Под такой каской хорошо затаится. Хорошо думать, что делать дальше. А если сама ничего не видишь, так что с того? Вижу, куда ступаю. Вижу тесный подол, стреноженные лентой коленки. Вижу бант, вижу круглые булыжники, тупые носки туфель. А что, кто-нибудь видит больше и дальше? В Европе холодно и в Италии темно. Власть отвратительна, как руки-бродобрея. Хорошая каска закрывает и уши. Военная каска и красный рот. Монмартийский вампирчик. Сирена петроградских трактиров. Призрак с пустыми глазами. Впрочем, отъелись, встряхнулись, отогрелись. Поставили горшок с красным бальзамином на окно. Запели простые песни. Талию вернули на место. Расчесали отросшие кудри. Щипцами завели покруче. На такие-то локоны хорошо бы синий бархатный бант. Но бант для красавиц и на празднике. В банте все же есть что-то вызывающее, разнузданное. Не правда ли? Обычная же гражданка на трамвае, едущая в учреждение наравне с мужчинами. И нет жука, чтобы обеспокоиться тяготами ежедневного путешествия, разрушительного для здоровья. Обычная гражданка надевает берет. Берет — та же каска, только мягкая, смягчившаяся, уступившая и отступившая, уменьшившаяся в размерах податливая. Хочешь — сдвинь его на затылок. Хочешь — спусти на один глаз, притворись загадочный. Сделай вид, что еще не прозрело, что еще ничего не понимаешь. Хочешь — распуши волосы с обеих сторон. Не нравится — забери их под тугой ободок. Подними воротник пальто, папиросу в зубы. Ветер дует в спину. Ветер разметал старые империи Европы и Азии. То ли еще будет. Будет нехорошо. Поразительно, однако, какими они остались стойкими, эти женщины тридцатых, сороковых, пятидесятых. Словно бы мир не рухнул опять, не перекувырнулся через голову, не разбил все стекла в дребезги, все страны в щепу. Если мировая война раздавила бескостных наяд, превратила их в поджарых мальчишек, то вторая словно бы придала женщинам сил, показала, что дальше отступать некуда. Отчаянная, отважная женственность попудриться перед бомбежкой, накрутить кудри на стрелянные гильзы, а потом, после войны, Снова и снова взбивать над долбом валик поредевших волос, прикрывать затылок шляпкой-менингиткой, маленьким блюдечком, лилипутским напоминанием о былом величии. Женщина — это все еще шляпка, а женщина без шляпки все еще не одета, не украшена. То это таблетка с дымкой вуали, крупной, редкой, не скрывающей классы, Случись им быть заплаканными. То на шлепка ермолка, с букетиком искусственной мимозы, То сползший от удивления на холку, Вставший на попа овальный полуберет с бантом, гибрид строгости и легкомыслия. Шляпа пляшет на голове, добирая удобный склон, елозит, не зная, где остановиться. Словно бы предчувствие, что еще немного, и она слетит, покатится колесом в чуланы, старые чемоданы, помойки. Перед тем, как расстаться с хозяйкой, шляпа распрямляется с глубоким вздохом, хорошеет перед смертью. Но, собственно, все кончено, можно не стараться. Широкополая соломенная пагода Ловко обливающая гладко причесанную головку нужна только для того, чтобы было удобнее ее сбросить. Захочу — надену, захочу — сниму. Свобода, свобода. Вот и конец шестидесятых. Если бы чудом воскрес и вышел из кукурузы доктор Жук, если бы добрел до Европы, избегая застав, и ночуя в стагах, подслеповато щурясь, озираясь в поисках расслабленных, требующих немедленной поддержки, он бы, наверное, рехнулся. Дик и страшен лик свободы для того, кто пропустил два поколения. Далой искусство, да здравствует природа, порвем оковы и ботинки. Вместо молодых, приличных женщин табор босоногих цыганок, табуны мотоциклетных минат. Вместо платьев — ночные сорочки, вместо шляп — волосы, волосы, волосы. Распущенные, висящие, болтающиеся, развивающиеся на ветру. В моде — простое солнце в волосах, белые зубы. В моде — огонь и горы, кочевья, Привалы, кибитки, бубны, бусы из конских каштанов и арбузных косточек. Индейцы и индусы, грибы и трава. Длинные серьги, длинные плетеные ленты. Шляпу носят старухи до да перуанки. Шляпа умерла. Да здравствует шляпа. Котелок, челма, боливар, кика, капюшон, тюбитейка кокошник, платок, гермолка, венец, феска, ушанка, триух, канатье, цилиндр, шапокляк, митра, шапка-кубанка, шапка-невидимка, чепец, колпак, шлык, картуз, повойник, капор, фуражка, сомбрера, пилотка, берет, пирожок, папаха. Надевай любую, примеряй и хохочи. Носи, что хочешь, все разрешено, ничто не важно. Притворяйся боярышней или ковбоем, эмиром бухарским или околотошным. Все одинаково прекрасно, мир есть театр, жизнь шарада. В начале 70-х годов, пыльным летним днем, когда город почти пуст, в троллейбусе, со щелканием, ползущим по старостному бульвару, к Кропоткинской. Часто ездила сумасшедшая старуха. Я думаю, она просто каталась туда-сюда. Я много раз ее видела. Когда я вскарабкивалась в троллейбус, уже нарочно, для издевательства, чуть набиравший ход. Ведь интересно посмотреть, не упаду ли я, а остановить он всегда успеет. Когда, хватаясь за горячий поручень, привычно униженная, С тяжелыми овоськами я втягивалась и вваливалась внутрь, радуясь, что не до конца прищемлена в дверях. Когда озиралась, запыхавшись, сколько человек были свидетелями моего унижения. Меня встречал ее невидящий, благосклонный взгляд. С фальшиво-радостным изумлением, приятным случайному гостю. Она приветствовала меня кивком головы, любезно глядя сквозь меня, в тот воображаемый, нетленный мир, где она до сих пор царила, никого особо не выделяя, никого не осуждая, всегда готовая поговорить о, безусловно, прекрасном, пустом, мимолетном, вроде погоды или цветов. Я проходила мимо, а она продолжала приветствовать то место в пространстве, которое только что занимала я с тем же приятно-благосклонным светским равнодушием. Она была большая женщина, широкая от старости, а не по природе. Летнее платье, кремовое в букетиках, с короткими рукавами, надето было на нечистую ночную рубаху. Древнее чешуйчатое от дряхлости лицо когда-то было белым. Таким лицам идут черные брови, и старуха это крепко помнила. Широко, криво, неровно, дрожащей от паркинсонизма рукой она нарисовала себе эти брови, как делала это привычно, без сомнения, семьдесят лет подряд, со времен первого поцелуя. Эта женщина, древняя как океан, пережила все геологические эры, не дрогнув, не струсив, не изменив, не покинув свой пост, подобно японскому солдату, верному императорской присяге. На голове у нее было нечто вроде сиденья от плетеного стула, нечто похожее на модель первого самолета, построенную пионером двоешником, нечто напоминающее старые бинты. Там, где сквозь бинты пробивалась проволока, они проржавели. Сбоку, прикрученная к проволоке черными нитками, раздавливаемая, но узнаваемая, висела цветущая яблоневая ветвь. Вот троллейбус приостановился, подобрал, почти прищемив дверями, еще одного гражданина. Он шарахнулся от приветливой улыбки белой Ундины, посмотрел с откровенным ужасом, отвернулся, снова посмотрел. Она одобрила его, кокетливо кивнула головой. Может быть, она подумала, что это доктор Жук? Внезапно легким движением она прихорошилась, пригладила остатки волос, выкрашенных в морковный цвет, поправила давно отсутствующую вуальку. Она отличала господ от дам. Слепая, она все видела. Гражданин оторвал билетик и сел хмуро по откровенно пялись на красавицу начала века. Мне надо было выходить. И я всегда выходила раньше нее. И я не знаю, куда увозил ее троллейбус. На прощание она улыбнулась мне улыбкой счастья. Ведь на нее смотрели ведь она нравилась. Она осталась там где всегда была, у моря, где лазурная пена, где встречается редко городской экипаж, там, где над розовым морем вставала луна, там, где очи синие бездонные цветут на дальнем берегу, там, где море шумит, как мертвая, покинутая своим обитателем ракушка, где под блеск волны Всем белым и нежным, вечным, как соль, снится придуманный дольный мир, обитаемый смертными нами.